Глава 27. За пять дней до свадьбы Пами позвонила спросить, нельзя ли пригласить на венчание еще шесть гостей. За четыре дня до свадьбы она осведомилась, нельзя ли ей переночевать со мной в отеле накануне. За три дня до свадьбы она высказала пожелание, чтобы ей прислали по электронной почте план рассадки. На все это я отвечала решительным «нет». Она пытается помочь, только и всего, заметил Адам, когда я пожаловалась ему на ее настырность. Бедняжке не победить в этой борьбе. Я смерила его испепеляющим взором. Я была разочарована, но при этом почти не удивлена. Он весьма ясно демонстрировал свою позицию. Если уж честно, я от него, пожалуй, и не ожидала ничего другого. Разумеется, Памми включила свой водопад слез и разыграла из себя невинную овечку, когда Адам пару дней назад сводил ее на ланч где, по-видимому, предъявил ей определенные претензии. Она уверяла, что понятия не имела, из-за чего мы с Шарлоттой поссорились, и клялась всеми святыми, что все мои опасения насчет нее и насчет мотивов ее поступков совершенно беспочвенны. «Больше всего на свете она хочет быть твоим другом», сообщил Адам, вернувшись домой после этой встречи. «И это все?» – недоверчиво спросила я. «Она так говорит, и ты ей веришь, и точка». Он пожал плечами. А что мне еще делать? Верить мне, и я вышла из комнаты. Семейный обед ознаменовал собой начало торжеств. Это довольно скромная трапеза в узком кругу, дающая жениху и невесте возможность немного побыть со своими самыми близкими и дорогими людьми, перед тем, как на них обрушится все безумие великого дня. Будь моя воля, я бы ограничилась приглашением лишь моей семьи, но я не столь эгоистично чтобы считать, будто мои желания важнее желаний Адама. «Нормально я выгляжу?» спросила я у него, разглаживая креп своего черного платья и беря в руки шелковый шарф. «Выглядишь просто роскошно!» И он поцеловал меня в щеку. «Ну ты даже не посмотрел!» заметила я, дразня его. «Мне и не надо!» Жутко банальная шуточка. Даже для тебя. Я держу в сумочке две помады. Одна... Ярко-алая, как почтовый ящик, для вечеров, когда я выхожу в свет по-настоящему. Другая, натурального цвета, для того времени, когда вечеринка заканчивается. Но я решила, что в конце сегодняшней я по-прежнему буду с ярко-красными губами. В конце концов, это же предпоследний вечер перед нашей свадьбой. Я не собиралась когда-либо проделывать все это снова. Мама, папа, Стюарт и Лора – Уже поджидали нас в барном зале ресторана «Плющ», когда мы прибыли. Еще когда служители принимали у нас пальто, мама с раскрасневшимися щеками радостно подняла бокал для шампанского, приветствуя нас. хм, -хм твоя мама уже приступила», — рассмеялся Адам. «Скорее всего, это просекка, а не настоящее шампанское», — заметила я. «Но когда она узнает, что за все платим мы...» Вечер получился бы идеальным, если бы нас так и оставалось шестеро. Но надо мной висела мрачная туча неминуемого прибытия пами. Я чувствовала, как с каждой минутой все больше сгибаюсь под тяжестью этого черного облака. Через полчаса после назначенного времени в ресторан вплыла Памми. Рядом с ней шагал Джеймс. Увидев его, я почувствовала, как меня охватывает смятение. Но я отказывалась ему поддаваться. «Сегодня я буду воплощением выдержки и самоконтроля». «Рада тебя видеть», — сказала я Джеймсу. Его губы, казалось, задержались на моей щеке секунды дольше, чем следовало. «И я рад тебя видеть», — негромко отозвался он. «Как ты?» «Все просто отлично». Я понимала, что стараюсь передать взглядом то же самое. «А Хлоя не придет?» И я пошарила глазами вокруг него. «Боюсь, нет. Я думал, мама тебя поставила в известность». Я покачала головой и недоуменно подняла брови. «Наши пути разошлись», — пояснил он. «Мне очень жаль», — выдавила я из себя. «Это к лучшему», — заявил он. «Это было не то. Она не оказалась той самой, единственной». «Ну, никогда не знаешь», — почти весело возразила я. «Может, она как раз такой и была». «Не думаю. Всегда знаешь, когда человек тебе подходит, правда?» Он так и впился взглядом в мои глаза. Я не стала обращать внимания на его многозначительный тон и повернулась к Паме. Она сидела с поджатыми губами, образовавшими тонкую прямую линию. "Памела, как чудесно, что вы появились", восторженно проговорила я. "Такой вдохновляющий вечер, правда?" Мы обе знали, что мои слова исполнены сарказма, но никто другой этого бы не заметил. Эмили. Она прямо оскалилась. Я ждала неизбежного замечания о том, Как много веса я набрала или потеряла, тут все зависело от ее настроения, от цвета моих волос, которые сегодня были чуть светлее обычного, о моем платье. Впервые в жизни мне казалось, что я к этому вполне готова. Но ничего такого не последовало. «Дорогой!» – произнесла она, поворачиваясь к Адаму и обнимая его. Но после этого снова сжала губы, словно опасаясь, как бы изо рта не вылетели какие-то опасные слова. «Как ты, мама?» Спросил он, нежно обнимая ее в ответ. Она опустила взгляд. «Могло быть лучше», — проговорила она мрачно. Я безмолвно умоляла Адама не выяснять подробности, не доставлять ей этого удовольствия. Но тут мама, поднимаясь с барного табурета, разлила содержимое своего бокала. Казалось, мои мольбы услышаны. «Оп, простите», — выговорила она, вновь обретая равновесие. «Я как-то не осознавала, что сижу так высоко». Адам рассмеялся, беря у нее бокал и под локоток провожая ее к нашему столику. Памме со своей унылой физиономией оставалось лишь тащиться за нами. Следовало отдать ей должное. Она уже ухитрилась создать вокруг себя гнетущую атмосферу, не вымолвив почти ни слова. — Ну что, вы уже совсем-совсем готовы? — жадно спросила мама, хотя она меня сегодня три раза об этом спрашивала и неизменно получала один и тот же ответ. Но ее возбуждение было заразительно. «Лучше уж это, чем вечное недовольство, которое всюду сопровождает память. Нет-нет, пускай это бремя несет Адам. «Да, мы уже совсем готовы», — подтвердила я. «В начале недели случились кое-какие мелкие неувязки, но мы с ними справились. Просто не знаю, что может пойти не так между сегодняшним днем и субботой». Я суеверно коснулась деревянного подбрюшья стола. «Остался всего один день». Я бы не стала утверждать так категорично, кисло вставила Памми. В тот день, когда я выходила за моего Джима, группа не явилась. Мы заказали ансамбль, который исполнял песни Аббы, но лишь после обеда выяснилось, что они не приедут. Адам расхохотался, несомненно, в попытке поднять ей настроение. И что же случилось, мама? Прислали замену. Голос звучал ровно, без обычных ее бойких подъемов и спадов, но они больше походили на Блэк Sabbath. Все за столом так и покатили со смеху, но Памми осталась невозмутимой. Сегодня она превзошла саму себя по части показных страданий. Она опустила взгляд, что называется, ломая руки. «Ну вот, начинается», — подумала я. Впрочем, по всей вероятности, я произнесла это вслух, потому что Адам повернулся, чтобы посмотреть на меня. Памя делает то, что у нее лучше всего получается». Я не собиралась угождать ее желанию вечно привлекать к себе внимание, поэтому вовсе не намеревалась спрашивать, что с ней такое. Но моя мама, ничего не знающая о ее трюках, сама задала этот вопрос. «Памми, что такое ради всего святого?» Покачав головой, она вытянула случайную слезинку, видимо, единственную, которую ей удалось из себя выжить. «Ничего, ничего», – проблеяла она со своей уникальной интонацией, якобы означавшей «Не беспокойтесь обо мне». Теперь-то я научилась переводить ее как «А ну-ка, вы все живо начинаете беспокоиться обо мне». Мне все это жутко наскучило. Я осушила свой бокал шампанского, и услужливый официант кинулся наполнять его даже еще до того, как я поставила бокал на стол. «Ну-ну, выше голову, Пам», – провозгласила я, поднимая свой бокал. «Могло быть хуже». «Эмили», – укорила меня мама. «Не думаю». Почти неслышно пролепетала память. Я разразилась театральным смехом, точно героиня фарса. «Почему так?» осведомилась я, тем самым направляя невидимый прожектор всеобщего внимания прямо ей в лицо и зная, что ей того и надо. «Ладно, пускай», подумала я. «Давайте-ка поскорее с этим покончим и будем спокойно продолжать наш вечер. Может, тогда у нас получится сделать так, чтобы главным здесь стали мы с Адамом, как это, собственно, и предполагалось». «Эм!» — негромко произнес Адам. «Ну, хватит!» «Нет уж, говорите, Памела!» Не унималась я, проигнорировав его просьбу. «В чем дело?» Она снова опустила очи долу, делая вид, что очень смущена этой сценой. «Я не собиралась сегодня об этом упоминать», — проговорила она. «Мне казалось, что это неуместно». «Ну, теперь мы все обратились вслух, так что давайте», — поощрила я ее. Она нервно теребила свои бусы, не встречаясь ни с кем из нас глазами, а опасливо блуждая взглядом по оживленному ресторанному залу. Боюсь, у меня довольно скверные вести, прокаркала она, явно изо всех сил стараясь произвести еще одну слезинку. Адам выпустил мою руку, чтобы взять за руку ее. Что такое, мама? Ты меня пугаешь? У меня рак, сынок, объявила она. Прости. Я так не хотела говорить тебе об этом именно сегодня. Не хотела портить ваш особенный вечер. Все за столом погрузились в ошеломленное молчание. Мама сидела с открытым ртом, а прочие члены моей семьи неловко отвели глаза. Джеймс склонил голову, словно ему уже была известна эта информация. Я не знала, смеяться мне или плакать. О, Господи! Я не могла определить, откуда донеслись эти слова. «Весь мой мир стал каким-то размытым. Все двигалось в замедленном темпе». «Что такое? Как?» — это спросил Адам. «Рак груди», — тихо произнесла она. «Третьей стадии. Так что есть еще крошечная надежда». «Ты давно об этом знаешь?» «Кто? К кому ты обращалась?» Все вопросы Адама сливались в один. «Обо мне хорошо заботятся, сынок. У меня чудесный консультант. В больнице принцесс Ройл. Что они делают?» «Делают, что могут». Провели массу обследований, биопсию. Скривившись, она приложила руку к груди для пущего эффекта. Они до сих пор не до конца уверены, как далеко все зашло. Я совсем не хотела сегодня об этом упоминать. Не будем про это. Незачем портить такой необыкновенный вечер. Я даже толком не могла подобрать слова, которые хотела сказать. А уж тем более попытаться произнести вслух. Думаю, оно и к лучшему». «Когда же они узнают больше?» – спросил Адам. «И когда мы будем знать, с чем имеем дело?» «Ну, конечно, мне придется пройти курс лечения», – ответила она. «Правда, они пока не знают, сколько он продлится». Она безрадостно рассмеялась. «Или даже стоит ли вообще это затевать?» «Но приходится жить с тем, что выпадает тебе на долю, верно?» «Да и потом, как знать, не случится ли маленькое чудо?» Адам уронил голову в ладони. Впрочем, ладно. Ее голос вдруг зазвенел энтузиазмом. Давайте, пока обо всем этом забудем. Сейчас время Адама и Эмили. Все равно мы не узнаем ничего нового, пока вы не вернетесь из свадебного путешествия. Мы никуда не поедем, пока ты через все это не пройдешь, заверил ее Адам. Что? вдруг услышала я свой собственный вопрос. Адам повернулся ко мне, и на лице его читалось усталое раздражение. Не глупи! Она улыбнулась и сжала его руку. «Тут ты ничего не поделаешь. Вы должны отправиться в свое путешествие. Пусть все идет, как запланировано». «А как же твое лечение?» спросил он. «У меня в понедельник начинается химиотерапия. Я специально ее отложила, чтобы начать уже после свадьбы. А то в самое неподходящее время выпадут волосы». Она печально рассмеялась. «В этот день мне нужно выглядеть как можно лучше». Она посмотрела на меня и сочувственно улыбнулась. Я так и уперлась взглядом в ее глаза. «Ну давай, покажи мне хотя бы проблеск чувства вины, крупицу раскаяния в том, что ты только что проделала». Но я увидела лишь отблеск самодовольства, исходившего из самых глубин ее естества.